Глава восемнадцатая «Ну и мадам Виола», — с усмешкой сказал я, — «Виолетта», — поправила меня Оксана, — «какая разница? Ты понимаешь, что это значит?» — спросил я сестру, — «это значит, нам не нужно теперь искать эту старшую сестру, мы даже знаем, где она живет. Я уже собрался на уши всю свою редакцию поднимать, а тут ничего делать не придется». Мы сейчас же поедем к ней домой и заставим ее поехать с нами. Ты думаешь, она согласится? Я же сказал, заставим. Мы выехали с площади рынка и помчались по дороге к дому той самой гадалки. По пути нам повстречался полицейский автомобиль. Мама уже, наверное, подала в розыск, сказала Оксана. Да и родители Коли, Макса, Алекса и Лены тоже. Нас нет дома всего лишь один день. «Сказал я. В розыск подают только через два дня после исчезновения человека. А вот родителей Лены, Алекса, Макса и Коли ждет печальная новость. Приехав к нужному дому, мы вылезли из машины и подошли к парадной двери, над которой висела та самая табличка с рекламой услуг гадалки. На улице уже начало светать. «Сегодня понедельник», — вспомнила Оксана. «В школу мы сегодня идем?» «Если не умрем, то можно», — ответил я. «Но в связи с последними событиями нам этого делать не обязательно Я постучал в дверь, и на наше с Оксаной удивление она открылась практически сразу. Гадалка вышла из дома, заперла на ключ дверь и повернулась к нам. «Я готова», — сказала она. Мы непонимающе посмотрели на нее. «Мария Вязникова?» — первым спросил я. «Вы же знаете это. Зачем спрашиваете?» Гадалка была одета во все черное, от головного платка до туфель. «Я не обещаю, что сама смогу сделать то, о чем однажды уже заикнулась», — сказала она. «Но я думаю, вы не откажетесь мне в этом помочь». Мы сопроводили ее взглядом до автомобиля, в который она села на переднее сиденье. Рядом с водительским. Я кивнул Оксане, дав понять, чтобы она садилась назад. Сам же я сел за руль и завел машину. «Расскажите же нам», — сказал я, когда мы уже ехали к озеру. «Что все-таки случилось там?» «В тот день я просто не смогла это сделать», — перебила меня Мария. «Мы с Софией вошли в воду вместе, держась за руки». Уже находясь под водой, наши руки расцепились, я начала задыхаться, после чего я всплыла на поверхность и решила, что я не способна на это. Я нырнула под воду, думала, найду сестру и спасую ее, но так и не смогла ее найти. Тогда я вышла из озера и убежала. Я переехала в другой город, где нашла дурацкую работенку. Денег хватало лишь на еду. Жила в заброшенной лачуге на отшибе деревни потом официально сменила имя, получила новый паспорт. Пять лет назад я переехала сюда, открыв свое дело. Ясновидение, магия – все это досталось мне от матери. Люди приходят ко мне, просят помощи, они ее получают. «Почему же вы все время избегали этого озера?» – спросила Оксана. «Вы знали, что ваша сестра убивает ни в чем не повинных людей и продолжали спокойно жить?» «Люди сами во всем виноваты», — ответила Мария. «Зная легенду озера, они все равно приходили туда, после чего умирали. Все поголовно. Но София здесь сыграла лишь второстепенную роль. Я же говорила уже, призраки нематериальны». «Что вы хотите этим сказать?» — непонимающе спросил я. «К этому времени мы уже подъехали к Вязниковому озеру. Остановились прямо возле берега. «Вспомните своего отца», — сказала Мария. «Он с друзьями тоже побывал на этом озере. После чего, разумеется, крестик на ладонях поочередной смерти всех, кто дотронулся до воды». «И что с того?» — не понимал я. «Ваш отец коснулся воды последним. Он последним и умер. Единственный из всех он умер своей смертью. «Во сне. Говорит ли вам это о чем-нибудь?» Я задумался. Оранжевое зарево уже показалось из-за горизонта. Звезды в небе стали тускнеть. Я сидел и вспоминал. Вспоминал все, что случилось за прошедшие четыре дня. Восемь друзей погибли. Всех их убили. «София?» «Призраки нематериальны». Отец умер последним своей смертью. Остальные его друзья были убиты. Оксана — последняя. Я повернулся к Оксане и сказал. «Прости, сестренка, это ради твоего же блага». Я ударил Оксану кулаком по голове, попал прямо по виску. Она упала на сиденье без сознания. «Я рада, что ты все понял». — спокойно сказала гадалка. — А теперь идем, у нас мало времени. Мы вышли из машины и подошли к воде. Мария с грустью посмотрела куда-то вдаль на восходящее солнце, словно прощаясь с миром. — Передай это моему отчему. — попросила она меня, снимая с шеи серебряную цепочку с медальоном. — Он подарил мне это в день нашего с ним знакомства. Он был лучшим из всех наших с Софией отчимом. Я взял медальон и убрал его в карман джинсов, пообещав выполнить просьбу. Мария сняла туфли и вступила в воду. В тот же момент вода начала бурлить, шипеть, словно достигла температуры кипения, но Мария и не думала выходить из нее. «София, я пришла к тебе!» Громко крикнула она, делая шаг вперед. На всякий случай я отошел от воды подальше. Мария же, наоборот, двигалась вперед. Вода уже полностью скрывала ее ноги, продолжая кипеть. Еще шаг, и Мария резко окунулась в воду с головой. Я стоял и наблюдал, что же произойдет дальше. Уже секунд через десять Мария вновь всплыла. В свете первых солнечных лучей я разглядел ее лицо, бледное, испуганное. Платка у нее на голове уже не было. «Я не могу!» – плача сказала она. «Я не могу!» Она барахталась в воде, удерживаясь на плаву. Я стоял в растерянности и не знал, что делать. Но вдруг из центра озера показалась голова Софии. «Не призрака девочки, а самой Софии!» Она подплыла к старшей сестре, та испуганно на нее посмотрела, продолжая реветь. «Прости меня», — сказала Мария, — «я... я не смогла тогда». София резко вынырнула из воды и надавила обеими руками Марии на плечи, и они обе скрылись под водой. «Я ожидал, что Мария сейчас будет сопротивляться, но нет». Ни той, ни другой сестры не показывалось вновь на поверхности озера. Минуты через полторы вода в озере резко почернела и перестала бурлить. Я понял, что это случилось. Мария утонула. Как раз в этот момент, не пойми откуда появившимися тенями, к берегу вынесла скелет маленькой девочки и тело гадалки. Я посмотрел на них с сочувственным взглядом, после чего, развернувшись, пошел к машине. Сев за руль, я толкнул Оксану в плечо. Она открыла глаза, посмотрела вокруг и спросила. «Что случилось? Где гадалка?» «Теперь все будет хорошо», — сказал я ей. «Мы выжили. С нами больше ничего не случится». Я завел автомобиль. Рассказывать Оксане о том, что именно она убивала всех наших друзей, я не стал. Ей незачем этого знать. Главное, теперь всё закончилось. Почти всё.